Однако дела на войне шли все хуже, ситуация становилась угрожающей, и отец решил отправить нас с матерью обратно в Японию. Таких, как мы, было много. Все поехали на поезде из Сензани в Корею, где погрузились на ожидавший нас пароход. Отец остался один. В последний раз я видела его в Синдзине, на вокзале. Он стоял и махал нам рукой. Высунувшись из окна вагона, я смотрела, как его фигура становилась все меньше и меньше, пока не растворилась в собравшейся на платформе толпе. Что потом с ним стало, никто не знает. По всей видимости, отца захватили оккупировавшие Маньчжурию советские войска и отправили в Сибирь, где он умер, как многие другие, на принудительных работах. И кости его, должно быть, лежат где-нибудь в глуши, в стылой земле. И никакого знака нет на этой могиле. До сих пор я отлично помню каждый уголок Синзинского зоопарка. В голове осталась каждая дорожка, все до последнего его обитатели. Наш дом стоял прямо на территории, и те, кто там работал, знали меня и разрешали ходить везде, где захочется, даже в выходные. Мускатный орех прикрыла глаза, восстанавливая в памяти эти картины. Ничего не говоря, я ждал продолжения. И все же почему-то я не уверена, что зоопарк в самом деле был таким, каким я его помню. Как бы это сказать, иногда кажется, что все это представляется чересчур четко, и чем больше об этом думаю, тем больше одолевают сомнения. Сколько в этой ясной, отчетливой картине правды, а насколько она плод моего воображения. Впечатление такое, будто я в лабиринте. С тобой так бывает? «Нет, со мной такого не бывало. А сейчас там, в Синзине, есть зоопарк?» «Точно не знаю», — сказала мускатный орех, прикасаясь пальцем к сережке. «Я слышала, что зоопарк после войны закрыли. А что там сейчас, понятия не имею». Мускатный орех долго оставался моим единственным в мире собеседником. Мы встречались каждую неделю, раз или два, шли в ресторан, садились за столик друг против друга и разговаривали. После нескольких таких встреч я обнаружил, что мускатный орех замечательно умеет слушать. Она сразу понимала, о чем речь, умело вставляла реплики и вопросы и знала, как вести разговор. Готовясь к очередной встрече, я, чтобы не расстраивать ее, всегда старался выглядеть по возможности чистым и аккуратным. Рубашку надевал свежую, только что из прачечной, подбирал в тот галстук, начищал обувь до блеска. Увидев меня, она взглядом повара, выбирающего овощи, внимательно с головы до ног оглядывала, как я одет. Если ей что-нибудь не нравилось, даже какая-то мелочь, она немедленно вела меня в бутик, покупала нужный предмет гардероба и, если имелась возможность, тут же заставляла меня переодеться в новое. Во всем, что касалось одежды, она была очень требовательна. Благодаря ее стараниям мой шкаф незаметно заполнялся одеждой. Новые костюмы, пиджаки, рубашки медленно, но уверенно захватывали территорию, которую прежде занимала одежда кумика. Когда в шкафу стало тесно, я сложил ее вещи в картонную коробку с нафталином и убрал в другое место. «Трудно будет ей понять, что произошло. Вернись она домой», — подумал я. Я долго, небольшими порциями, рассказывал мускатному ореху о кумика, о том, что ее надо спасать, вернуть сюда. Облокотившись о стол и подперев голову рукой, она пристально смотрела на меня. «Откуда же ты собираешься вызволять свою кумика? Как это место называется?» Я попробовал отыскать в окружающем пространстве подходящие слова, но так и не нашёл. Их не было нигде, ни в воздухе, ни под землёй. «Это где-то далеко», — проговорил я. Мускатный орех улыбнулась. «Прямо как у Моцарта в волшебной флейте. Там принцессу спасают из замка, который стоит за три девять земель, с помощью волшебной флейты и колокольчиков. Ужасно люблю эту оперу». Сколько раз я ее слышала, даже либретто наизусть помню. Известный в семье Птицелов. А ты слышал? Я покачал головой. Не приходилось. В опере принца и Птицелова провожают к замку три волшебных мальчика, плывущие на облаке. Но главное — это борьба царства дня и царства ночи. Царство ночи все время пытается отвоевать принцессу у царства дня. По ходу действия главные герои перестают понимать, кто же прав, кого держат в заточении, а кого нет. В конце, понятное дело, принц соединяется с принцессой. Папагена с папагеной, а злодеи проваливаются в ад. Мускатный орех провела пальцем по оправе очков. — Но у тебя сейчас нет ни птицелова, ни волшебной флейты, ни колокольчиков. — У меня есть колодец. «Сказал я. Если ты сможешь его получить...» Мускатный орех изобразила приветливую улыбку, будто развернула передо мной шикарный носовой платок. «Это твой колодец, но все имеет свою цену». Когда я уставал от своих историй или не мог подобрать слов, чтобы продолжать дальше, мускатный орех, давая мне передохнуть, рассказывал о своем детстве. И ее истории оказывались куда длиннее и запутаннее. Вдобавок, в них не было никакого порядка. В зависимости от настроения она то и дело перескакивала с одного на другое, без всяких объяснений нарушала ход событий. Или вдруг в рассказе появлялся важный персонаж, о котором я прежде не слышал. Чтобы понять, к какому периоду ее жизни относится тот или иной эпизод, надо было изо всех сил шевелить мозгами. Но и это не всегда помогало. Она рассказывала о том, что видела собственными глазами, и в то же время о событиях, свидетельницей которых не была.